На крыльце они остановились. Переулок был мрачен и пустынен. Во всех домах, кроме Крыма, окна погасли. На крыльцо вышел недавний сосед, Белоглазый чиновник. Полез в карман мундира и, приблизившись к молодым людям, достал сигару. Позвольте огоньком одолжиться. Неожиданно во внешности Белоглазого произошло какое-то непонятное изменение. Он вроде бы стал чуть ниже ростом и слегка завалился на бок... В его левой руке как бы само собой выросла широкое короткое лезвие. И чиновник экономным гудоперчивым движением ткнул клинок в правый бок Ахтырцеву. Распетрович никогда раньше не видел, как умирают, но почему-то сразу понял, что Ахтырцев именно умер. Уф, Очень медленно и даже изящно чиновник выдернул лезвие, тихо-тихо обернулся к Распетровичу, и его лицо оказалось совсем близко. «Азазель!» Ну что это? вы еще Азазель сплюет, что ли? Это он ножом флорда по Эрмукадиму. На крыльцо вывалилась шумная кампания. О, господа, Да тут цельное городе, Раз петрович приподнялся, держась рукой за горячий и мокрый бок. Ахтырцев лежал, где упал лицом вниз поперек ступенек, поодаль валялся откатившийся цилиндр. А вот белоглазый чиновник исчез бесследно, растворился в воздухе. И на всей улице не было видно ни души, только тускло светили фонари. Вдруг фонари повели себя чудно, завертелись, закружились. И стало сначала очень ярко. А потом совсем темно.